Глава тридцать девятая. Из коридора доносился шум. Дин издавал оскорбленные звуки. Кому-то удалось прорваться через мистера малклара Выказав больше смекалки, чем я от него ожидал, Дин проделал достойный отступательный маневр, заманивший захватчика мимо комнаты покойника прямо к открытой двери в мой кабинет. Человек, вломившийся ко мне, Выглядел так, словно его наспех слепили из частей, ранее принадлежавших нескольким другим людям. На южном полюсе у него имелись жидкие ножки и почти полное отсутствие ягодиц. В верхней части присутствовали грудная клетка и плечи, достойные плоскомордого или плеймета. Затем следовала голова, вполне соответствующая своим антиподам. Все это было завернуто в плохо скроенную синюю униформу. Он вбежал ко мне с пеной у рта. «Вы спятили Гарит? О чем вы только думали, похищая религиозные ценности?» Последовали дальнейшие взрывы негодования, становившиеся все громче, по мере того, как я продолжал не обращать внимания на его присутствие. Наконец, мягко, спокойно, в разговорной манере, я спросил его. «Ты правша?» «А, в смысле?» «Какой рукой ты ублажаешь себя?» «Ее я сломаю первой». Я игнорировал его спутников. Забавно, один был одет в синюю форменную куртку, но без соответствующих брюк. У него были коричневые. Может быть, он не мог себе позволить полное обмундирование. Тот факт, что я по-прежнему больше интересовался своими делами, чем ворвавшимся в мой дом бушующим незнакомцем, — Несколько смутил Грубияна. Было понятно, что я считаю его не более чем досадной помехой. Я сделал вид, что подписываю какие-то бумаги, затем поднял голову. Ты не ответил мне. А также не представился. Ты женат? Женат, повторил он. Если будешь и дальше вести себя как обалдуй, мне нужно знать, куда высылать останки. Я играл в тупого мачо. Я мог себе это позволить. «За мной стоял покойник». «Этого воителя зовут Рейми Лист», уведомил меня упомянутый напарник. Он был назначен в стражу по политическим мотивам через голову принца Руперта, у которого, наверное, просто не было выбора. По рангу он капитан, номинально считается штабным офицером. Соображение, по которым его определили в стражу, были не только политическими, но и имели целью поставить его на такое место, где он сможет поскорее угробить себя. Так вот, значит, как выглядит новая штабная униформа. Капитан Реймилист раскрыл рот. Люди этого сорта попадаются не так уж редко. Это был невежественный аристократ, который имел подозрения относительно собственных недостатков и вымещал их оскорбляя стоящих ниже его на социальной лестнице. «Итак, теперь, когда мы ведем себя вежливо, что я могу для вас сделать, капитан Лист?» Покойник никак не объяснил информацию, которую послал мне. Я предположил, что он обшарил головы спутников Листа в поисках чего-либо ценного. «Присаживайтесь». Капитан Лист сел. Возможно, весельчак немного способствовал его заторможенному состоянию. Спутники капитана остались стоять в дверях. Тот, что был в форменной куртке, сопроводил мои действия незаметным одобрительным кивком. Чем я могу быть полезен своим друзьям из стражи? Капитан Лист смутился. Э — э полковник Туб хотел бы знать, зачем вы испортили внешний вид блезда и выкрали оттуда определенные металлические украшения? «Я не делал ничего подобного. Если это и произошло, я не имею к этому никакого отношения». Кстати, это было совершенной правдой. Он мне поверил. Замечательное достижение для слуги закона. Дин принес для Листа и его соратников закуски на одинаковых маленьких подносиках. Через несколько минут капитан расслабился и принялся отпускать неуклюжие шутки, с треском проваливая все попытки. Я, как прирожденный дипломат, время от времени вставлял милосердный смешок. «Конечно, еще рано, но, может быть, кто-нибудь хочет пива предложил я. В глазах Листа что-то шевельнулось. «Бинго!» Я узнал его порог, хотя мешок с костями и не давал мне намека. Проблемы с алкоголем в сочетании с мерзкими личными характеристиками — Готовый рецепт для нездоровых наслаждений. Капитан Лист выиграл этот раунд со своим демоном. Было действительно рановато. Демон еще не полностью проснулся и не мучился жаждой. Но появился Дин с подносом, полным запотевших кружек. Никто не стал упускать благоприятную возможность. «Мистер Гарретт?» Сказал Дин. «Мне придется сегодня выйти на улицу» если вы не предпочтете прекратить развлекаться. Мы уже дошли до дна запасного бочонка. Ох, в погребе есть вино, но оно, возможно, прокисло. Ладно, что-нибудь сообразим, попозже». «От одной кружки пива останется достаточно запаха, чтобы человек попал под подозрение». «Да, наверное». «Наверное что?» — нахмурился капитан Лист. «Наверное, мне пора возвращаться к работе. Дин, список покупок при тебе?» «Дин, куда он подевался?» «Ушел обратно в кухню», — сообщил стражник в синей куртке. Я встал. Лист тоже. Мы пожали друг другу руки, и я поблагодарил его за то, что он заглянул ко мне. «Пусть идет. Не давай ему времени подумать». Что я и сделал. И в процессе торопливого исхода он совершил, наверное, единственное социально полезное деяние за всю свою жизнь. «Дагоновый яйца, парень, взревел он, проходя мимо мистера Малклара. Неужто к тебя в задницу забрался скунс и подох там? Сделай что-нибудь. Ты можешь навозного жука задушить своей вонью. Стражник, который был совсем без униформы, задержался позади остальных. Слушай, приятель, «Я не знаю, что ты сделал, но если сможешь придумать, как повысить концентрацию, я бы взял у тебя бутылочку», — прошептал он. «Мне приходится работать сиделкой при этом остолопе шесть дней в неделю. Когда окажетесь только вдвоем, где-нибудь в дурной части города, зайди сзади с крепкой доской и шарахни его по затылку», — посоветовал я. Стражник ухмыльнулся. «Мне нравится твой образ мыслей, проклятие». Вот он опять идет. Сейчас начнет вопить. Я повернул обратно, намереваясь навестить покойника. Мистер Малклар остановил меня. Скажите, мистер Гаррит, у меня действительно проблемы? Что? Этот человек, который только что ушел, сказал мне... Да, хлам, вы действительно едите слишком много квашеной капусты. Но ведь это всегда можно изменить. Впрочем... Это не мешает ему оставаться придурком. Я поспешил в комнату покойника. «Ну как? Стоило ли с ним столько возиться?» «Этот человек, в сущности, является вторым по значению послеполковника Тупо. Он убежден, что заменит полковника на его месте до конца этого года. Его заверили, что именно так обстоят дела». «Что?» «Существует заговор, чтобы сместить тупо?» И я был удивленно не поражен. Неужели этот лист на деле более компетентен, чем дает понять? «Еще менее. Под его руководством стража вскоре развалится, вернувшись к прежним временам коррупции и безделья. И это в лучшем случае. В худшем он станет марионеткой в руках заговорщиков, не умнее, чем он сам». Они хотят избавиться от Дила Шустера, потому что он не принадлежит к их социальному слою. В таком случае их ждет неприятный сюрприз. Разумеется, самый неприятный. Для мистера Шустера практически не существует иного тормоза, кроме Уэстмана Тупо. Тот, кто устранит полковника, пожнет бурю. Удалось выяснить еще что-нибудь интересное. Если тебя интересует составление диаграммы командной цепочки внутри стражи, теперь мы знаем все имена. Или если ты интересуешься личностью информаторов и сыщиков под прикрытием, которые работают на полковника тупо, они у нас тоже есть. Кстати, их список включает некую... «Совдженек Кардонлас. Официально не замужем». «Ага. Я всегда был уверен, что она женщина-шустера». «В этом нет ничего невозможного». «Еще бы. А насчет зеленых штанов что-нибудь есть?» «Его не подпускают к ним близко. Однако до него доходят слухи». «Мы прошлись по всем темам, пока я не узнал все, что он пожелал сообщить». «Итак», — сказал я, — «что насчет того, чтобы вернуть им этих собачек?» «Шакалов! Ты что, тупой?» «Нет! Ну разве это так уж важно?» «Слова всегда важны, Гарит, особенно когда это имена. Тоже относятся к символам, особенно религиозным. Шакал является значительной фигурой во многих религиях, и более всего...» в тех, которые придерживаются мрачного взгляда на земное существование. А культ Алафа, похоже, относится к этому вопросу мрачнее многих других. Умник ввел бы меня в курс дела насчет шакалов, выбрав удобный момент, если бы действительно знал о них что-то важное. Обычно он не гнушается претендовать на знания, которых на самом деле не имеет у него не только несколько мозгов у него несколько эго на основании чего ты пришел к такому заключению на основании их поведения на всеобщем мнении что этот культ более жесток чем его женская половина которая и сама кажется довольно темной в купе с воспоминаниями об исторических прецедентах ты уже упоминал о древних культах И не объяснился. «Древние культы, да. Ни один из них не был похожим на этот. Эти люди сами не порождают страдания и отчаяние которые приносят в жертву своему богу. Они лишь собирают их, где бы... Ага!» «Что?» «К нам гости. Опять. Проводи их в дом так быстро, как только сможешь». «Ты следишь за Малклором?» Он ведь видит всех, кто приходит и уходит. Он забывчив. Все его существование сосредоточено сейчас на работе, которую он делает, и его злосчастном метеоризме. Мысль о том, что за его бедственное положение несет ответственность его же собственное газоотделение, никогда прежде не приходила ему в голову. Но впусти этих людей в дом». Итак, он не собирался объяснять мне ничего про этих шакалов, да и знал ли он о них что-нибудь на самом деле.